290. Май 7. Единственной нашей целью является притворение плохого в хорошее, худшего в лучшее, трансмутация зла или преображение жизни. Мир вам!